Глава 12 Полицмейстер и Коль боялись, что санитары попытаются остановить их на подъезде к Нуртелье. Магдалене не следовало бы ехать прямо в дом к дедушке и рассказывать о зловещем приюте. Но всадники больше не показывались. Очевидно, они поверили полицмейстеру на слово, что у кристер расстроился живот и он остался поблизости от милосердия. Похоже, теперь они рыскают в окрестностях лечебницы, в поисках Кристера и девочки. Туда и мы дорога. Когда повозка вкатила во двор Молина, уже почти стемнело. Однако, несмотря на поздний час, целая делегация встречающих высыпала на крыльцо, чтобы узнать новости. Когда из повозки показалась маленькая Магдалена, Слуги встретили её громом аплодисментов, а Молин был так ошеломлён, что пришлось принести ему стул. Да и все остальные украдкой утирали слёзы. Конечно, все ужаснулись состоянию девочки. Расторопные слуги внесли её в дом, наполнили тёплой водой ванну, и Анна-Мария с помощью горничной принялись отмывать бедную малышку. Когда прошла первая робость, Магдалена стала открыто наслаждаться тёплой водой. «Прямо как бархат», — думала она, пока две женщины тщательно прополаскивали её волосы. «Лучше не бывает и в Царстве Небесном». «Придётся срезать самые спутанные пряди», — нерешительно сказала Анна-Мария. «Режьте», — беззаботно промурлыкала Магдалена. «Постараемся как можно осторожнее». «Чтоб не было заметно, а потом тебя посмотрит Хейке». Магдалена покраснела. Она уже видела это огромное чудище с добрыми глазами. Анна-Мария поняла её замешательство и торопливо добавила. «Мы нашли для тебя чистую одежду. Собрали, где что можно. Завтра твой дедушка обещал купить новую». «Спасибо», — еле слышно пробормотала она а потом будет роскошный ужин в большой столовой. Все хотят поговорить с тобой». Магдалена закрыла глаза и глубоко вздохнула. Столько всего произошло за последнее время, и все перемены такие приятные. Через несколько мгновений перепутанным женщинам пришлось будить ее, иначе бы она закончила свои дни под водой. Слишком уж Магдалена блаженствовала. Человек с пугающим лицом с ног до головы натер ее какой-то мазью. Вовсе не такой противной, как она ожидала. Наоборот, она приятно охладила ее израненную кожу и уняла зуд. К тому же одежда после нее совершенно не липла к телу. Одежда. Теперь она была красиво одета в хлопчато-бумажное платье, в мелкий цветочек. Волосы почти высохли, а тело благоухало чистотой и свежестью и духами, которые одолжила ей Анна-Мария, резонно рассудив, что после вонючего свидарника, в котором пришлось обитать бедные крошки, капелька духов ей не повредит. И одно сознание того, что с лохмотьями покончено, вызывало на губах девочки блаженную улыбку. Она сидела за изысканно сервированным столом среди серебра, хрусталя, фарфора и цветочных ваз, ела малюсенькими порциями, а вокруг сидели исключительно доброжелательные, милые люди. В ногах у неё пристроился Саша. «Мне следовало бы помнить, что это сон», — подумала она. «Но нет, я чувствую себя абсолютно проснувшейся и бесстыдно наслаждаясь этим. По другую сторону стола сидит Кристер. Свечи отражается в его счастливых глазах. Он вновь и вновь смотрит на меня» и ободряюще улыбается. И так легко и приятно улыбаться ему в ответ. Когда с десертом было покончено, Молин дал знак всем собраться в одном из салонов. Здесь был и Томас, отец Кристера, с которым она однажды давным-давно познакомилась на курорте Рамлеса, но не смогла поговорить, ибо вмешался дядя Юлиус. Он сидел, откинувшись, в удобном кресле, и все суетились вокруг него, в том числе и мать Кристера, которую Магдалена немножко побаивалась. Но разве может такая молодая девушка быть матерью такого взрослого мужчины? А её глаза — этот цвет, почти такой же мистический, как у великана хейке. Тула, так её звали, производила впечатление человека с трудом вписывающегося в условности жизни. Она, разумеется, мила, но чувствуется, что очень своенравна и словно находится где-то не здесь. Магдалена была слегка шокирована, осознав, что под словом «здесь» подразумевала не это собрание, а этот мир. Что за ужасная мысль? Внезапно безобидной болтовне за столом пришел конец, и мысли Магдалены потекли в другом направлении то он задал полицмейстер. «Магдалена, прости нас, что уже в первый вечер набрасываемся на тебя с расспросами, не дав толком отдохнуть. Но, понимаешь, дело не терпит отлагательств. Мы должны арестовать доктора Берга, пока он не заподозрил неладное. А для этого нужно четко сформулировать обвинение. Скоро ему сообщат о твоем побеге. Сюда спешат твои родители и кузина» но нам неизвестно, где именно они сейчас. Поэтому, во-первых, должна быть причина, почему тебя заточили в приют. Они никогда не называли ее. Магдалена поискала глазами спасительный взгляд Кристера, а найдя, успокоилась и собралась с духом. Нет, — жалобно произнесла она, ибо даже энергичное кивание Кристера не могло настолько мобилизовать ее внутреннюю силу. «Доктор Берг и дядя Юлиус были единственными, кто что-то говорил. Сначала, что я больна, а потом, что я слабоумная и нуждаюсь в лечении». «А твои родители ничего такого не говорили?» «Только, что я ем очень мало. И тебя засадили в этот приют?» С негодованием изрекла Тула. «Где кормят ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Ну и логика». «Я знал Магдалену все первые 13 лет её жизни», — сказал Молин. «И всегда думал, что она необыкновенно смышлённая девочка. Если она слабоумна, то и мы все тоже». Она подняла голову. «Началось с того, что врач на курорте Рамлеса утверждал, что я больна. больная и нервна. Что у меня какой-то телесный недуг». И только потом стал называть меня сумасшедшей. — Погоди-ка, — сказал ей Кристер, — когда мы повстречались три года назад, разве ты не говорила, что доктор отказывается слушать о твоих кошмарных снах? Хейки быстро поднял голову. — Кошмарных снах? Магдалена закрыла глаза ладонью. — Я бы не хотела о них рассказывать. — А доктору Бергу хотела? Но тебе не позволили?» «Нет, дело не в этом». Тихо произнесла Магдалена и отняла руку от лица. Она была такой маленькой и беспомощной, сидя в центре всеобщего внимания, в простом цветастом платьице и шелковой ленточкой в наполовину высохших волосах. «Я никогда не могла рассказывать о снах, потому что я их не знаю». Все притихли. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Хейке. Она испытывала доверие к нему, поэтому взглянула прямо в глаза и сказала. «Я просыпаюсь от того, что плачу, но не знаю почему. Именно это я и объясняла доктору. А он только злился и говорил, чтобы я не несла чепухи или что-то в этом роде». Хейке откинулся назад. «Скажи-ка». «Следует ли понимать тебя так, что ты по-прежнему видишь эти сны?» Она склонила голову. «Все время. То чаще, то реже. Периодами». «И ничего из них не помнишь?» «Только то, что сердце потом колотится от страха». «Может быть, лучше вернемся к фактам?» Сказал полицмейстер. «Нет, нет», — произнес Хейке и предостерегающий поднял руку. «Думаю, мы подошли к самой сути. Вы правы, господин полицмейстер. Это противоестественно, что отец заточает свою дочь в приюте и забывает о ней, никогда не навещая её. Как вы говорите, здесь что-то кроется. Магдалена, ты правда никогда не имела представления о содержании снов?» Она отвела взгляд и выглядела испуганной. «Очень редко бывают какие-то проблески» но я словно сама их отгоняю, словно я не должна запомнить этот сон. — Это важно, — сказал Хейке. — Эти проблески? Ты что-то помнишь о них? Она задумалась. — Я напугана, безумно напугана. Это всё, что я помню. Остальные безоговорочно верили в ведение допроса Хейке. — Как давно у тебя эти кошмары? «Когда они начались?» Кристер подошёл и сел рядом с Магдаленой. Взял её за руку, потому что она выглядела очень беззащитной и одинокой. «Не знаю», — ответила она, — «такое чувство, что я их видела всегда. Но это неправда. Возможно, мне было шесть или восемь лет, когда они начались. Трудно сказать». «Да, конечно». Хейки долго размышлял. Его огромная фигура давлела над всем окружающим, а тронутые сединой волосы буйно топорщились, как в молодые годы. Он излучал какую-то жуткую власть. «Магдалена, ты не возражаешь, если я усыплю тебя и задам кое-какие вопросы, пока ты спишь?» Она вопросительно и немного испуганно посмотрела на него. «Гипноз!» Дружелюбно объяснил он. Когда она еще сильнее испугалась, он добавил, «Ты ничего не вспомнишь потом». Магдалена беспомощно и умоляюще переводила взгляд с одного на другого, но все были столь же озадачены и растеряны, как и она. «Это опасно?» — спросил Молин. «Вредно?» «Нет, абсолютно нет, даже напротив», — заверил Хейке. Я уже проделал это раньше, несколько раз. С людьми, которые напрочь забывали свои мысли. В подобных случаях это помогает. Я почти уверен, что кошмары перестанут мучить Магдалену. А мы, возможно, узнаем что-то важное. «Думаешь, сны имеют какую-то связь с подлым поступком доктора Берга?» Спросила Тула. «Этого мы не знаем. Но почему бы нет? Скажи, Магдалена». Ты рассказывала родителям о кошмарах, которые забывались после пробуждения. Взгляд её устремился в никуда. Я... Нет, не уверена, но... Да. Иногда они стояли у моей постели и спрашивали, почему я плакала. Или кричала. Не думаю, что я могла дать ответ. Ведь я сама не знала. А ты никогда не видела доктора бергада до... до поездки в Рамлесу? Нет, я увидела его там впервые. Ну что ж, ты согласна. Она замерла, сжав руку Кристера, а затем кивнула, покорно, словно повинуясь неизбежной воле рока Было почти за полночь, но никто не собирался ложиться, даже Томас. Как он объяснял, Ему будет гораздо тревожнее лежать в одиночестве и гадать, что происходит. В комнате зажгли все светильники. Люстра мерцала десятками свечей, а кроме того были внесены большие канделябры. Магдалену усадили в самое удобное кресло. Она настаивала, что должна держаться за руку Кристера, и Хейке разрешил, но только пока она бодрствует. Как заснет, он должен ретироваться. Все прочие расселись по комнате, а слуга незаметно встал поодаль. Хейки сел перед Магдаленой. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы погрузить ее в гипнотический сон. Под звук его убаюкивающего голоса некоторые начали клевать носом, в том числе и Кристер. А слуга держался изо всех сил, но все равно чуть не упал, закачавшись как маятник. Хейке подал Кристиру знак отойти. Девочка спала. Магдалена сказал Хейке: "Тебе 13 лет. Ты на курорте Рамлиса. Перед тобой сидит доктор Берг. Ты видел его раньше?" Она слегка нахмурила брови, оставаясь под гипнозом, и нерешительно произнесла: "Да". Остальные придвинулись ближе. Она ведь только что это отрицала. «Теперь тебе двенадцать лет, Магдалена. Твой день рождения. Что происходит?» Они заметили слабую улыбку. «Дедушка подарил мне щенка. Он такой чудный. Терьер, как мне сказали. Я назову его Саша. А недавно у меня появился маленький братик. Он очень милый. Он мне нравится». Лицо её погрустнело. «Но мне не разрешают к нему притрагиваться, Они не боятся за него. Отец даже не смотрит в мою сторону. Он и раньше не обращал на меня внимания. А теперь я для него просто не существую». Слабый стон вырвался из груди её дедушки Молина. Хейке продолжал. «Магдалена, тебе восемь лет. Твой день рождения». «Что происходит?» Личико ее сморщилось, голос стал детским. «Мне не разрешили его праздновать. Я плохо себя вела. Утром не позволила мачехе причесать себя». «Ты называешь ее мачехой?» «Да, она мне не настоящая мать. Конечно, она любезна, но не думаю, что ей есть до меня дело. Я не хочу, чтобы она ко мне прикасалась». Голос Хейки стал вкратчивее. «Магдалена, ты видишь сны? Противные сны по ночам». Девочка покачала головой. «Я не знаю. Мне так плохо и страшно, когда я просыпаюсь». Хейки кивнул. «Теперь тебе шесть лет. Твой день рождения». Они поняли, что он каждый раз выбирал день, который легко вспомнить. День рождения — большое событие для ребёнка. Ты видишь противные сны, которые пугают тебя, хотя ты и не помнишь, почему. Да. Тихо ответила Магдалена ещё более детским голосом. Хейки глубоко вздохнул. Магдалена, сегодня тебе исполнилось четыре года. Тебя ещё мучают сны. Лицо её стало беспокойным. «Да, да», — выпалила она. «Магдалена, тебе сегодня исполняется три года. Ты видишь сны?» Лицо её полностью расслабилось. «Какие сны?» «Итак, между тремя и четырьмя годами». Подавленно произнёс Хейке. Он колебался, не зная, какой день следует выбрать. «24 октября». Тихо сказал Молин. Хейки кивнул. Молин был очень умным человеком, и он его очень уважал. Но трёхлетняя девочка не в состоянии вспомнить дату. Не может ли ваша милость дать ей конкретное пояснение, что случилось в этот день? Тихо попросил он. Молин поколебался. Вздохнул. Её матери не стало. Хейки на несколько секунд закрыл глаза. «Магдалена, в доме тишина. Все печальны. Тебе не разрешают заходить к маме. Они говорят тебе, что она умерла. Это правда?» Грудь Магдалены резко поднимается и опускается, словно она сильно плачет. «Она сейчас там. Пробормотал Хейке. Магдалена, что происходит вокруг тебя?» Она беспокойно заметалась в кресле, словно пыталась выбраться. Неясно только, хотела ли она избежать вопроса Хейки или чего-то другого. Чтобы немного её успокоить, он сказал. «Дедушка там?» Она сразу опустилась в кресло и выдохнула. «Дедушка, дедушка скоро приедет. Все ждут дедушку». То, что они слышали, было голосом младенца. Дедушка приедет очень быстро. Пообещал Хейке. А ты? Тебе плохо? Веки ее задрожали. Мама, меня не пускают к маме. Тебе одиноко? Да. Прошептала она, затаив дыхание. Страшно. Ты боишься? Кого? Она сильно всхлипывает, словно готова разрыдаться. Их. «Кого их?» Как больно слушать ее всхлипы. Кристеру хотелось прекратить все эти мучительные для нее вопросы, но вместе с тем было ужасно любопытно, чем все это кончится. «Кого их?» — повторил Хейки, видя, что Магдалена не отвечает. «Я не знаю мужчину и женщину. Быть может, они вернутся. Я снова должна спрятаться». Глаза Хейки выражали недоумение. «Твой отец, Магдалена, он знает их?» Слёзы полились по её щекам. «Думаю, да». «Почему ты так думаешь?» Но она только энергично помотала головой. Хейки медленно повернулся к Молину и тихо сказал. «Когда умерла ваша дочь? В какое время суток?» «Ночью». «Причина смерти?» «Не знаю». Утром её нашли мёртвой в постели. Очевидно, слабое сердце, так сказал врач, который её осматривал. Накануне они немного работали, переносили какие-то деревья и кусты в саду. Она очень старалась, помогала. Такова была моя дочь. И сердце не выдержало. Кто был врач, осматривавший покойную? Об этом я никогда не спрашивал. Меня переполняла скорбь. В комнате повисла напряжённая тишина. Хейке отключил Магдалену от их разговора, дав команду глубоко спать и ничего не слышать. Рискнём? спросил Хейке Молина. Старик колебался. Она выдержит это? Хейке посмотрел на хрупкое создание в кресле. Она очень устала. Ей бы следовало отдохнуть от сегодняшних потрясений. Но сейчас она вернулась в тот день, а в другой раз, возможно, не получится. Может быть, так для неё лучше одним махом покончить со всем. Вот-вот именно. У нас проблемы, и надо прояснять всё до конца, — напомнил полицмейстер. Хейки понял его и восстановил прерванную связь с девочкой. Магдалена, ночь накануне печального дня, когда тебе не разрешали видеть маму. «Ты лежишь в своей кроватке, верно? Расскажи мне об этой ночи, о том, что происходит. Ты спишь?» Личико Магдалены сжалось от страха, дыхание стало коротким и прерывистым. Они ждали. «Ну, Магдалена!» — прозвучал тихий монотонный голос Хейки. Она всхлипнула. «Я просыпаюсь. Кто-то кричит». Они переглянулись. «Это был мамин голос. Я узнала его, хотя он был такой странный. Я вылезла из кроватки и поспешила в коридор, чтобы узнать, не больна ли мама». Повествование прервалось. Девочка сильно побледнела. На ее лице был написан бессознательный детский ужас. «Что случилось, Магдалена?» Сначала у неё вырвался протестующий стон, словно она всеми силами сопротивлялась. Потом раздался крик. «Нет! Нет! Нет! Не хочу! Нет! Я не хочу!» Магдалене опять три с половиной года. В коридоре было темно. Только маленькая лампа вдалеке у лестницы. Она повернула ручку двери, которая находилась так высоко, что пришлось встать на цыпочки. Неуклюже заковыляла по коридору, с лестницы по ногам тянула холодом. Не осмелилась позвать маму. Дверь в мамину комнату была приоткрыта, внутри шепчущие голоса. Она больше не хотела туда, ей хотелось прочь от этого всего. Но чей-то низкий, монотонный голос просил её продолжать, идти дальше. Этот голос не имел ничего общего с коридором в мамином доме. Она не понимала, откуда он исходит, не знала никого с таким голосом. Этот голос словно из другого времени, из другого места. Голоса возбуждённо шептались внутри, похожие на приглушённую борьбу. Я так боюсь, мама. Ты больна, мама. Можно открыть. Вдруг они разозлятся. Так противно, когда они злятся. У меня сразу живот подводит. Папа сказал, что мне нельзя заходить в мамину комнату по ночам, даже если я пугаюсь огромной ветки за окном, царапающее стекло. Если там сейчас папа, я не буду входить. Он такой строгий. Вот, мама снова крикнула. Но так коротко. «Держи ее крепко», — говорит один из шепчущих голосов. «Сейчас не отпускай». «Я загляну. Я должна. Вдруг маме нужна помощь?» «Нет, но... Что они делают с мамой? Я боюсь. Я убегу. Нет, я не могу. Что это за дамы и мужчины? Папы здесь нет». Я их не знаю. Они они положили подушку на мамино лицо и крепко держат. Мама не может вырваться. Бедная мама. Они не должны этого делать. Я не могу пошевелиться. Хочу помочь ей, но не могу пошевелиться. Не могу издать ни звука. Я кричу, но не выходит ни звука. Как странно. Они выпрямляются, вздыхают. Смотрят друг на друга. «Готово!» — говорит дама. «Какой у нее ледяной голос!» «У меня во рту холодеет!» «Я должна бежать в коридор!» «Они выходят!» «Я должна спрятаться!» «Они опасны!» Под откидной столик. Кто-то идет по лестнице. Двое. «Это отец и еще кто-то!» «Дядя Юлиус!» «У него такой хриплый голос!» Я должна рассказать, что они сделали. Но не могу пошевелиться, не смею. Отец будет злиться на меня, он постоянно злится. Все останавливаются прямо передо мной. — Что такое, черт возьми? — спрашивает отец. — Что вы здесь делаете? Незнакомый мужчина нехорошо отвечает. — То, что ты хотел, верно? — Я не понимаю, о чем ты говоришь. «Что вы сделали?» «То, о чём мы говорили». «Говорили?» восклицает отец. «Мы ни о чём не говорили». «Разве нет?» «Но вы сошли с ума, это же просто пустые фантазии». «Ах, вот как!» сказала дама. «Зачем же ты тогда дал мне ключ от своего дома?» «Но ты же понимаешь...» запнулся отец. «Нет». Поскольку твоя жена постоянно была дома, не имела смысла давать мне ключ. Незнакомый мужчина сказал. «Ты ведь не думал застигнуть нас врасплох, а? Слишком рано пришёл домой. Или это мы запоздали? Прихватил с собой Юлиуса для алиби. Вы должны были найти её мёртвой. Но твоя затея лопнула, друг мой». «Я слышала, как отец повернулся к дяде Юлиусу». «Юлиус!» Ты же знаешь, что я тут не замешан. Ты же знаешь, что я весь вечер провёл с тобой. Голос дядя Юлиуса подозрительно скрипнул. В чём это ты не замешан? О, Господи! Мы сидели и шутили, эти двое и я. Что бы было, если бы я вдруг овдовел? А они приняли всё серьёз. Боже, что мне делать? Я умываю руки. Дядя Юлиус медлил с ответом. Если бы ты овдовел... Ты был бы сказочно богат, верно?» «Конечно, нет», — возмущённо сказал отец. «Я ничего не унаследую. Старик всё завещал Магдалене, поэтому у меня нет никаких причин». «Эх, у тебя предостаточно», — заявил дядя Юлиус. «Когда старикан умрёт, а это случится скоро, твоя дочь станет богатой, а твоя дочь ещё очень мала. Но я ничего не видел. Ничего». «Наконец-то я слышу разумные речи», — сказал незнакомый мужчина. «Но в любом случае дело сделано». Отец перешёл на шёпот. «Следы остались?» «Никаких», — ответил мужчина. «То что никаких оснований опасаться за последствия. Завтра ты пошлёшь за мной, и я осмотрю её». «А девочка?» «Я пойду посмотрю», — сказала дама. «О, Боже, она идёт к моей двери и заглядывает внутрь, а я лежу здесь, под столиком. В постели её нет! Чёрт возьми! Как же вы проворонили? Где ребёнок? Мы должны найти её!» «Отправим её вслед за матерью? Нет, ради всего святого, я же не варвар какой-нибудь!» «Нет, нет», — сухо сказал мужчина, «нельзя резать курочку, несущую золотые яйца». Без девчонки ты гроша ломаного не стоишь. Заткнись, ищите здесь, а мы с Юлиусом пойдём туда. И помните, я не замешан в этом подлом преступлении. Они исчезли. Быстрее, в постель. Вот так. Я хочу к маме, но они очень опасны. Я должна спать. Марш под перину. Сердце так тяжело бьётся. Оно разорвёт меня на кусочки. Они идут. Вот же она. Это прошептала дама. Исчезни, — шепчет отец. Вы с ума сошли показываться. Магдалена, ты спишь? Где ты была? Я заглянул, а тебя нет. Никогда в жизни он не говорил со мной так нежно. Я ходила в ванну. Как странно звучит мой голос. Отец стоит, словно хочет что-то сказать, о чем-то спросить, но не осмеливается. Он уходит. «Мама! Мама, как мне плохо! Голова сейчас расколется!» «Нельзя плакать! Нельзя! Нельзя! Голова разорвется на куски! Я не могу! Не выдержу!» Этого не было. Конечно, ничего не произошло. Это сон. Я ничего не видела. Я должна запомнить, я ничего не видела. Ничего не видела. Не видела. Ах, как раскалывается голова. Я должна все забыть. Я должна забыть, забыть, забыть. Этого никогда не было. Я ничего не видела. Ничего. Только сон. Все ходит ходуном. Мне плохо. Я умираю. Умираю. Магдалена! Проснись же, Магдалена! Кто это так ужасно кричит? Так заходится в рыданиях. Они режут по-живому эти ужасные крики. Магдалена, ты в безопасности. Я ничего не видела. Ничего не видела. Я должна забыть. Забыть. «Забыть!» «Магдалена, дорогая моя, не кричи так!» Это дедушкин голос, но очень старый. А другой голос, который всё время убаюкивающе вёл её за собой, говорит, что лучше пусть кричит, пусть выплеснет свою боль, так долго копившуюся. «Этого не, не было, этого не было, не было, я всё придумала, это только сон». Вдруг она резко замолчала и с тяжким стоном опустилась в кресло. Волосы упали на лицо. «Так это она сама так кричала?» «Как много народу стоит вокруг!» Она медленно возвращается к действительности. Здесь был дедушка и Кристер, и тот, кого звали Хейки, и многие-многие другие. «Тебе лучше?» Тихо спросил Хейки, сидя перед ней на корточках как большой косматый дикий зверь с ужасно добрыми глазами. «Прости меня, но тебе следует всё это помнить». Она совершенно паникла. Из груди вырвался надрывный всхлип, перешедший в тихий усталый плач. «Мама!» — сокрушалась она. «Они убили её, мою милую маму!» Дедушка боролся с рыданиями. «Моя единственная дочь! Я всегда был невысокого мнения о человеке, которого жена выбрала ей в мужья. Но дочь была так влюблена, а он так ухаживал за ней, словно она принцесса». «По сути, она ей и была», — заметил Коль, единственная дочь самого богатого человека в городе. «А теперь поможем Магдалине лечь в постель», — сказала Анна Мария им ласковым голосом и при ней всю ночь будет дежурить один из нас. Не надо утешать ее. Пусть девочка поплачет, пока не наплачется». Все сочли ее предложение разумным. Магдалене помогли подняться с кресла. Все подходили друг за другом и либо жали ей руку, либо дружески похлопывали по щеке. И глаза у всех были такие добрые, понимающие и участливые. Кристер был особенно мил. Он так серьёзно погладил её по волосам, на мгновение задержав руку на затылке. Она стояла, как оглушённая. Слёзы иссякли, но осталась смертельная усталость. Она даже сомневалась, сумеет ли доплестись до постели. «Я дам тебе кое-что успокоительное, чтобы ты заснула», — пообещал Хейке. «И всё дурное останется за порогом до завтрашнего дня». «Одну минуточку, Магдалена!» — сказал полицмейстер, когда Анна Мария выводила девочку из комнаты. «Только один вопрос, и мы оставим тебя в покое. Ты встречала потом этих людей? Мужчину и даму, бывших в комнате твоей матери в эту ужасную ночь?» «Да», — ответила она и сама удивилась, как хрипло звучал её голос. «Мужчина был доктор Берг, а с женщиной мой отец впоследствии обвенчался». Она теперь моя матчиха. Конец 12 главы.